Глава 23. Клуб хорошее поведение. Дождик шёл весь день, лёгкий, ласковый и красивый весенний дождик, который, казалось, шептал о появившихся перелесках и пробуждающихся фиалках. Весь день гавань, залив и прибрежные луга смутно виднелись сквозь жемчужно-серую дымку. Но к вечеру дождик прекратился, а дымку ветром унесло в море. Облака усеили небо над гаванью, словно маленькие огненные розочки. Вдали за гаванью, на фоне буйного великолепия бледно-жёлтых нарциссов и красного клевера, темнели холмы. Огромная серебристая вечерняя звезда стояла над гаванью, словно страж. Свежий и весёлый, недавно поднявшийся ветерок приносил из долины радуг смолистый запах хвои и мокрого мха. Ветерок тихонько напевал в старых елях вокруг кладбища и трепал великолепные кудри Фейт, которая сидела на надгробии хизика и Полока, обняв одной рукой Мэри Ванс, а другой Уну. Напротив них, на другом могильном камне, сидели Карл и Джерри, и все они были полны озорства после долгого дня, проведённого в заперти из-за дождя. Воздух прямо-таки сияет, правда? Так хорошо его промыло дождём, сказала Фейт радостно. Мэри Ванс взглянула на неё мрачно. То, что Мэри знала или воображала, будто знает, давало ей все основания считать, что Фейт слишком уж весела и беззаботна. Мэри собиралась высказаться и высказаться прежде, чем отправиться домой. Миссис Эллиот послала её со свежими яйцами в дом священника. И разрешила задержаться там не дольше получаса. Эти полчаса почти истекли. Так что Мэри, решительно вытянув поджатые под себя и затёкшие ноги, неожиданно сказала: "Что там воздух? Послушайте-ка, что я вам скажу. Вам надо срочно исправляться, непременно надо. Вы ужасно ведёте себя этой весной". Я пришла сюда сегодня специально, чтобы вам это сказать. Что о вас рассказывают? Просто ужас. Да что мы такое на этот раз сделали? воскликнула Фейт в изумлении, снимая руку с плеча Мэри. Губы Уны задрожали, а её чувствительная душа замерла. Мэри всегда высказывалась с такой жестокой прямотой. Джерри вызывающе засвистел. Он хотел показать Мэри, что не желает слушать её поучения. Вшё её-то их поведение никак не касается, какой она права имеет выговаривать им за их манеры. Что вы такое сделали? Да вы всё время что-нибудь такое делаете, продолжила Мэри. Как только разговоры о вашей очередной выходке затихают, вы тут же выкидываете какой-нибудь новый номер, и все опять говорят только о вас. Мне кажется, вы понятия не имеете, как должны вести себя дети священника. Может быть, ты нам об этом расскажешь, предложил Джерри с убийственным сарказмом. Сарказм не произвёл на мэри никакого впечатления. Я вполне могу рассказать вам, что произойдёт, если вы не научитесь себя вести. Приходское собрание попросит вашего отца подать в отставку. Вот так-то, мистер Джерри всезнайка. Вдова Алика Дэвиса прямо сказала это миссис Эллиот. Я сама слышала. Я всегда навостряю уши, когда миссис Дэвис приходит к чаю. Она сказала, что вы все становитесь всё хуже и хуже, и что хотя ничего иного и нового нельзя ожидать от детей, которых некому воспитывать, вряд ли прихожане захотят долго с этим мириться, и надо что-то делать. «Методисты не перестают хохотать над вашими выходками, а это задевает чувства пресвятыриан. Она говорит, что вам нужна хорошая порция березовой розги. Боже мой, если бы от порки люди делались лучше, я бы давно уже была святой. Я это вам говорю не потому, что хочу вас обидеть. Не вас жаль». Мэри сумела вложить в эти слова безмерное снисхождение. «Я-то понимаю». что у вас мало шансов исправиться при сложившемся положении, но другие, в отличие от меня, не так охотно принимают это в расчет. Мисс Дрю говорит, что в прошлый раз Карл пришел на занятия в воскресную школу с лягушкой в кармане, и что она прыгнула, когда мисс Дрю слушала ответы. Мисс Дрю говорит, что не хочет больше преподавать в вашем классе. «Почему ты не держишь своих насекомых дома?» Да я сразу же затолкал её обратно в карман, сказал Карл. Она никому не причинила вреда, бедная маленькая лягушечка. И очень хорошо, если эта противная Джейн Дрю откажется от нашего класса. Терпеть её не могу. У её собственного племянника лежал в кармане кусок грязного табака, и он предлагал всем дать пожевать, пока староста Клоу читал молитву. Я думаю, это похуже, чем лягушка. Нет, лягушки хуже, потому что никак не ждёшь увидеть их в школе. Они вызывают больше суматохи, и к тому же её племянника не уличили в том, что он жевал табак, а вдобавок это соревнование в молитвах, которое вы устроили на прошлой неделе. Оно вызвало ужасный скандал. Все только об этом и говорят. Блайт и участвовали в соревновании наравне с нами, воскликнула Фейт негодующе. И вообще, это соревнование Нэн Блайд придумала, а Олтер получил приз. Но всё равно идею-то приписали вам. Всё было бы, пожалуй, не так плохо, если бы только вы не устроили это соревнование на кладбище. Мне кажется, что кладбище самое подходящее место для того, чтобы помолиться, выразил Джерри. Диакон Хазард проезжал мимо, когда вы молились, сказала Мэри. И он видел и слышал тебя. Когда ты стоял, сложив руки на животе и громко стонал после каждой фразы, он решил, что ты именно его передразниваешь. Так оно и было, заявил ничуть не обескураженный Джерри. Только я, разумеется, не знал, что он проезжал мимо. Такой уж неудачное совпадение. Я не молился по-настоящему, знал, что мне ни за что присни не получить, так что я просто решил воспользоваться случаем и развлечься. Вот Олтер Блайт умеет здорово молиться. Он молится не хуже нашего папы. Из нас четверых только Уна действительно любит молиться, заметила Фейд задумчиво. Что ж, если молитвы так возмущают людей, мы не должны молиться, вздохнула Уна. Ирунда. Молитесь сколько хотите, только не на кладбище и не превращайте это в забаву. Вся беда в том, что вы сделали из молитвы игру. Ну и в том, что пьёте чай на могильных плитах. Мы не пили чай, но ну, тогда, наверное, пускали мыльные пузыри. Что-то вы точно делали. На той стороне гавани люди уверяют, будто вы пили чай. Но я готова поверить вам на слово, что это не так. Но вы использовали надгробие как стол. Ну, Марта не позволила бы нам пускать мыльные пузыри в доме. Она была ужасно сердита в тот день, объяснил Джерри. А из этой каменной плиты вышел такой отличный стол. А до чего пузыри получались красивые, воскликнула Фейт. И её глаза засияли при этом воспоминании. В них отражались деревья, и холмы, и гавань, и казалось, что это маленькие сказочные миры. А когда мы стряхивали их с трубочек, они улетали с нашего холма в долину Радуг.